Глава седьмая. За чужой жабкой погонишься, от хозяйки получишь. Из года в год, из века в век проходит общий жабий век. Ать два, ать два, считал я вслух, вцепившись поводья, пока жабка гордоливо дефилировала по лужайке. После недель упражнений мы достигли успехов в выездке, а я перестал вылетать из седла на особенно крутом вираже. Сейчас мы бились над другой проблемой. У меня внезапно открылся страх публики. То есть при знакомой компании я еще могла гордо реять, задрав нос и распушив импровизированные крылья. Но стоило в нашу честную компанию добавиться кому-то лишнему, я сразу горбилась и сутулилась, что никак не соответствовало статусу королевской фамилии. «Дань, спину ровнее!» – кричал Трейс и демонстрировал, как следует выпячивать грудь. «Просто откинься чуть назад!» советовала Кира, которая любила ездить верхом. На лошади, конечно. Жабий транспорт был ей пока недоступен. Джейс традиционно отмалчивался, не желая давать глупых советов. Вита должна была прийти чуть позже и всех нас построить за прогул практики. Нет, мы вовсе не были заядлыми прогульщиками, но сегодня меня официально освободили от несения тяжкой адептской доли, чтобы я могла как следует подготовиться к соревнованиям. Жабка к такому исходу дела была только рада, а вот мне в одиночестве наматывать круги не хотелось. Выйдя утром к конюшням, я скорбно водрузила на жабку в седло, забралась в него и чуть не сверзилась целоваться с утренней росой, обнаружив у себя на лужайке почти всю болотную компанию с подбадривающими транспарантами. Рядом с ними умывалась Самоэля, не давая усомниться в том, кто собирал зеленых в рассветный час. «Жабка, ты же пьяный медведь!» – ругался Трейс, заметив, что жабка начала косить в сторону. «Вот зря он так. Не удивлюсь, если в него плюнут, когда мимо проезжать будут. С жабкой надо ласково, по-доброму». Оставить равнение на забор. Командным голосом распорядилась кошка. Слушать команду равнение на фею. Где Самаильн успел украсть фею и проинструктировать, оставалось загадкой. Но малое сереброкрылое существо с тяжёлым вздохом принялось наматывать круги прямо перед нами. Дело пошло бодрее. Теперь для Джавки был вопросом чести поймать крошечное создание, постоянно мелькавшее перед глазами. Пыль взметнулась до небес, заставляя всех вскочить на ноги и недовольно сплюснуть руками. Только Джейс остался спокоен, предварительно заботившийся о том, отпыли, успев покушать дома. Трейш же готов был прибить мерзавца, лишившего его вкуснейшего, у самого слюнки текли, пятиэтажного бутерброда. Жабко же словно почувствовал, что цепкой окос Имаилен перестала следить, прыгнула за феечкой, сбросив меня на землю. "Жабко!" грозно пророала ей вслед я, подавилась пылью и расчихалась. Судя по повторившим мне обчхи, подобная судьба постигла не меня одну. Пыль рассеялась довольно быстро, явив нашему вниманию хитрую морду Диманьюги, который в одной руке держал тортик, а в другой бутылку с красной жидкостью неопределённого происхождения. Зная этого типа, там могло оказаться всё что угодно, даже подкрашенный уксус. «Рад, очень рад», – возвестил он, занимая освободившееся на лужайке место и брезгливо отодвигая ногой раскрытую корзинку. Пришел выразить почтение уважаемой наезднице и ее хранительнице. Демонюга ассультовал кошки и уселся на чужое покрывало. Сорванная травинка, мгновенно оказавшаяся между его клыков, довершила картину «Демон на отдыхе», которая создавалась прямо на наших глазах. «Ты!» – возопила кошка, расчехляя ногти. получил разрешение от матушки-адептки, указав на меня, быстро заверил демона и полез за пазуху. Помятый лист, украшенный гербом и печатью, действительно имелся в наличии. Вот только никакого разрешения там и в помине не было. Впрочем, выгонять демона в облюбовавшую лужайку пришлось бы напряжением всех средств, а нам ещё предстояло ловить жабку. Неодобрительно фыркнув, кошка первым учалась на поиски феечки. Мы потянулись следом, оставляя наоно в гордом одиночестве. Подобного обращения демонюга вынести не мог. Прошелестел ветер в ушах, взметнулась чёлка, повторилось восстание пыли, и довольно демона оказался прямо перед нами, сжимая в одной руке шипящую самаэлон, а в другой сжавшуюся в комок феечку. Жабка бодрый рысью скакала к нам, демонстрируя природные способности к конкурсу. Вопрос исчерпан, осведомился демон, опуская на землю кошку и сбрасывая ей на холку феечку. Негодяй, так издеваться над сёстрами нашим меньшими! Самаэлен недовольно зашипела, но слов в привычном человеческом понимании не произносила. Только задранный хвост и выпченные когти выдавали ее негодование вкупе с кокетством. Мы переглянулись. Трейс прыснул в кулак, но от комментариев воздержался. Чем-чем, а нюхом болотник обладал, как и склонностью к самосохранению. А уж в том, что кошка будет отрицать свое внезапное увлечение, никто из нас не сомневался. Ладно, раз фею мы нашли, я проследила за удаляющимся в небесные дали существом, возвращаемся к тренировке. Жабка, заслышав о продолжении поскакушек, радостно ободнула меня в живот. Вздохнув, я забралась в седло и медленно, насколько могла уговорить земноводная, помчалась к началу маршрута. Команда поддержки потянулась на исходные позиции, поворачиваться спиной к демону они не рискнули, и весь путь напоминал пятьщухся раков. Жавка в нетерпении горцевала на месте в ожидании команды. Эту почётную миссию должен был выполнять Трейс, но демон опередил болотника, заставляя замереть с протянутой рукой. Флажка судьи в ней уже не было, зато в кактистой ладони демона сей предмет имелся, и именно он дал старт разминочному забегу. Без феи тренировать выстку было бесполезно. Самым тяжёлым в катании на жабке было не вылететь из седла на повороте. Если в обычное время земноводное само следило за положением седака, то вдохновившись соревнованиями, неслось во всю прыть, изредка вспоминая о двуногом на своей спине. Приходилось напоминать тех, вшей скотушек красавец о своём присутствии, натягивая поводья. Впрочем, жабка не была бы жабкой, не разобравшись, что при должной скорости я просто не рискну её тормозить. Дабы не вылететь из седла, Разобралась и пользовалась пупырчатой заразой. Только на финише мне удалось немного передохнуть. Ровно до того момента, как не взлетал флажок, и жабка не отправлялась на очередной круг. Одно хорошо, со скоростью у нас проблем быть не должно. Все же жабка происходила из семьи лучших скоростей. И все ее предки выигрывали зеленые гонки благодаря своей прыти. Даже получив штрафные круги за облизывание судейства, ее дедушка, которого мне показали на картинке, смог одолеть в честной гонке Пупра Липкого, лучшего представителя земноводных дриадского края. А в этом году нам предстояло одолеть самого кирстенского принца, которому для участия все те же дриады выделили своего лучшего скакуна – предатели. Нет, чтобы своих поддержать. Людям помогают. Как бы то ни было, прослушав о семейном враге, жабка рвалась в бой и оттачивала мастерство бега королево. каждый день. Не было у меня спасения ни в доме, ни за его пределами. Земнаводное стонало, страдало, бадало, се тянуло меня к седлу. Приходилось готовиться вместе с ним. Марш. В очередной раз распорядился довольный даниэль де демон, стивший мне, видимо, за пренебрежение к своей скромной персоне. Жабка послушно сорвалась на бег, а мне оставалось только изображать флажок на болиде Формулы 1. Спасение пришло внезапно, когда его совсем не ждали. Отворилась калитка, мелькнул знакомый силуэт, жабка стремительно затормозила, заставив меня вцепиться в седло до боли в пальцах и резко сменила направление. Больше земноводные не интересовали ни флажки, ни команды. Она неслась к тому, по кому тоже успела соскучиться. Моей душе поднималось ревность и недовольство. Почему это она рада видеть кого-то столь же горячо, как и меня после долгой разлуки? Готовая высказать пришельцу все свое негодование, я набрала в грудь побольше воздуха, едва жабка остановилась, обпылив пришельца по самое не хочу. Разогнувшись для солидности, я взглянула на внезапного посетителя, вместо готовой тирады выдала совсем уж блеклое. «Привет». Альтар устал и кивнул, похлопал жабку по пупырчатой морде и тоже спросил совсем не то, чего от него ждали. «Хозяйка у себя? И это все, что тебя интересует?» обиделась я, тронула по воде и отвернулась. «В данный момент...» Живая согласился Маг. Я покачал его в сторону и с неудовольствием отметила, что бедно у нашего куратора, до пределов, чтобы у Марелида неописуемых приделов, что бу алтаря мешки под глазами появились. Да даже после наших ночных приключений в кукурузе у него такого не было. Ванч на в доме. Я махнул в сторону парадного крыльца. Спасибо. Благодарно улыбнулся Алтар и проходя мимо, вздохмател мне воронье гнездо, от чего оно послушно устранилось. Спасибо. Тихо проговорила я ему вслед, припоминая, взяла ли с собой на выездку резинку. Позвольте вам помочь, леди, демон перехватил инициативу, стояла спина алтаря скрыться из виду. Простите, но я вам не доверяю. Сместительно выхватила резинку из рук демонюги и, пока он демонстративно обижался, отъехала к Кире. А пылить зачем? Возмутился на он, которую жабка решила накормить землёй. Не нравился ей этот внезапно возникший ухажор, не знала она его, но по перепонкам чуила. Не пара он хозяйке, котиной хахаль. Ты ей не нравишься. Развела руками я и протянула трофей Киры. Как и предполагалось, девушка справилась за считанные секунды, даже не выказав ни удовольствия и отсутствием расчески. После вмешательства Альтара волосы послушно собирались в группке, не устраивая сражений за лидерство. Тренировка возобновилась. Мстя мне запыли похищение трофея, Наон замахал флажком настолько интенсивно, что жабка остановилась и с интересом возгрелась на странного двуногого. Весь ее вид и повернутая ко мне морда с недоуменным выражением Наон и свидетельствовали, что она не понимает что случилось с арбитром, какой неизвестный ей недуг поразил его мозг и заставил танцевать прямо посреди лужайки. «Старт!» – крикнула Кира, спасая демона от принудительного умывания, любимой и самой действенной из всех известных жабки процедур приведения в сознание. Жабка осторожно переступила с лапы на лапу, медленно обошла демона и только тогда приступила к выполнению возложенной на нее миссии. Сорвалась с места и помчалась вокруг поместья. Демон с постной физиономией засёк время. Мне же почудился кошачий тонкий намёк, но разве могла Смоэлин внезапно оказаться на руках у тройцы с попкорном? Обеденный перерыв стал поистине событием. Жабка наконец-то изволила остановиться, вспомнив о своей настоящей хозяйке, а не о всяких пришлых, которым стоило один раз выглянуть в окно и земноводный принялся играть на публику. Кой как, ступив на бренную землю, которая в первый мгновение нещадно тряслась под ногами, наровзя свести со мной более близкое знакомство, я оказался на свободе. Ровно на час, который жабка отдыхалу у себя в стойле, больше напоминавшем царские покои. Ни читаю её номер на нашем старом болоте. Я оказалась представлена сама себе. Теоретически. Практически же проголодавшиеся зрители потянули меня на кухню, чтобы в дружеской компании разобрать все мои промахи, главный из которых и так был мне известен. Контролировать это земноводное было сродни чуду, а за мной подобных навыков ещё не водилось. Госпожа, дождавшись, когда я доем, проговорила одна из служанок: Марта собирала грязную посуду. Возможно, вы осведомлены, хозяйка будет обедать одна или с гостем, а он ещё не ушёл? Затаённой надеждой спросила я. Чего греха таить, соскучилась я по вредному куратору с золотыми руками и вкуснющими ужинами. Нет, как появился, ещё не выходил из кабинета хозяйки. Отчиталась молоденькая болотница и смутилась. Я ревниво зыркнул в её сторону. Вот же ж собственница выисколась. Вы не могли бы спросить у госпожи, будет ли она обедать? Продолжила между тем старшая, та, что спросила меня об обеде. Хорошо, радуюсь выпшум поводу заглянуть к Ванчне, ответила я и пользуюсь тем, что Самаэльн, пожелавший обедать с нами, чем-то зацепился с демоном, который также не преминул поприсутствовать. Незаметно выпрыгнула из-за стола и влетела вверх по лестнице. Только Кира проводила меня насмешливым взглядом, но мне вполне себе могло показаться. Я замерла перед дверью в кабинет Ванчна, как будто это были врата в дьяконат или по меньшей мере официальный переход Аац, за которым дежурила толпа демонов, готовых оттачивать свою репутацию. Помявшись в нерешительности пару минут, я глубоко вздохнула и занесла руку, чтобы постучать в дверь. Вовремя, должна отметить. Еще чуть-чуть, и резко распахнувшаяся дверца заставила бы меня совершить полет сродни тем, что провоцировала жабка внезапными остановками. «Данька!» – покачал головой маг, помогая мне устоять на собственных ногах. «И сколько раз ты будешь так падать?» Я улыбнулась, но решила промолчать. «Падать, зная, что тебя поймают и аккуратно поставят на ноги, было приятно». Поэтому поручиться, что не буду повторять падения сознательно, я не могла. Вдруг не останется другого выхода. Всё ясно, серьёзно ответила Ванчина, вмешиваясь в наше молчаливое общение. В таком случае я не буду выражать. Благодарю. Серьёзно поблагодарил Кихимура Алтар и протянул мне руку. Ты хотела мне что-то сказать? Не тебе, мстительно ответила я и обратилась к болотнице. Март спрашивает, будете ли вы с вашим гостем обедать? Я сейчас спущусь. Заверила меня болотница, что касается гостя. Ванечина внезапно фыркнула в кулачок, как самая настоящая проказница. Он сам тебе ответит. И вышла, оставляя нас наедине. Еще и дверь за собой закрыла, чтобы никто не подслушивал. И этим поступком она сказала больше, чем могла бы выразить словами. Мама доверяла Альтару и одобряла его присутствие в доме. В противном случае говорили бы мы лишь в ее присутствии, а то и при личном участии королевы. Последнее после недавних событий было наиболее вероятным. Зачем ты приходил? Оставшись наедине с Магом, я почувствовал тревогу. Доверие, оказанное ему болотнице, не могло не заставить меня задуматься обо всём, что творилось вокруг. Зачем ты приходил? Оставшись наедине с Магом, я почувствовал тревогу. Доверие, оказанное ему болотнице, не могло не заставить меня задуматься обо всём, что творилось вокруг. И выходил очень странно. Обсудить один важный для меня вопрос. Просто ответил Алтарь и обнял меня за плечо, притягивая к себе. Не сердись. А я не сержусь. Выпрямил я и уткнулся ему в плечо. «Умница». Меня поцеловали в пыльную макушку. «Она грязная, как бы извиняясь за собственный внешний вид, который внезапно стал меня так уж и волновать, проговорила я». «Она твоя», ответил маг, как будто этот незначительный факт мог перечеркнуть все остальные недостатки. «Все равно грязная», наступилась я. Альтар закатил глаза, шепнул что-то и вокруг звонял ландышами. «Прости, это стандартный аромат», повинился маг. «Но теперь ты не можешь уходить от разговора из-за одной только грязной головы. Вредитель». Любнов ус я и крепко-крепко обняла собеседника. Жавка по тебя соскучилась, едва ли не больше, чем по мне. Обвинительно добавила, припоминая о крышок собеседника. Примногу ей благодарен. Важно кивнул Мак, боднув меня подбородком. Хоть кто-то скучал по мне. Я тоже скучала. Тихо произнесла я, отстраняясь, и упирая кулачки ему в грудь. А ты к нам даже не заходил. Вита и та тебя видела вчера, а ак тебе я смог выбраться только сегодня. Тише. Он подул мне в макушку. Еще чуть-чуть, и я решу, что кто-то ревнует. А если и так? Я отвернулась и отошла к окну. Значит, я не просто так пришел к Ванничне, хмыкнул магистр. Я слышала, как он подходит, как становится рядом, оттягивает занавеску, чтобы мне удобнее было смотреть на полигон. За дни наших тренировок вокруг особняка успела образоваться настоящая гоночная трасса, которой жить оставалось лишь до зеленых гонок. После же на помощь газону придут дриады из мануфактуры «Газон для всех зон» и вырастет все заново. Об этом нас предупредил Самаэлен, когда заметил, что я пытаюсь заставить Джабку ездить по одной и той же колее. А зачем ты пришёл? Не глядя на собеседника, поинтересовалась я. Знать ответ очень хотелось, но ещё больше демонстрировать свой интерес, чем это уже было сделано. Нет, не быть ему. Обсудить один щекотливый вопрос, Ваничны. Насмешливо ответила Альтар и повернулся ко мне. Она разрешила. Теперь я могу задать очень интересующий меня вопрос тебе. Ты Это сколько можно штаны просиживать? Жабка уже извелась вся от нетерпения. Громогласно пронеслась по всему дому те радово исполнение демона. Судя по вздавленным крикам, Самаэль он не позволил ему остаться безнаказанным. "Прости, мне нужно идти", с сожалением проговорила я. "И спасибо, что пришёл. Может, останетесь с нами?" Надежду Миралы последний. "Останусь". Заверил он, а у меня появился лишь не повод показать всё, что мы с жабкой усвоили за дни тренировок. И что-то подсказывало, что она всеми лапами поддержит мою инициативу. Под вечер на лужайке остались самые стойкие и необременённые. Под вечер на лужайке остались самые стойкие и необременённые государственными делами. Первыми покинули насиженное место Джейс и Кира, у которых было назначено свидание, переходящее в знакомство с родителями. После ретировался Трейс, у которого своих дел не было, но чужие его занимали неимоверно. Дождавшись, пока братцы своей девушке уйдут, он быстро попрощался со всеми, сдал отобранный у демна флажок альтару и спешно отбыл готовить морально родственников. На он уходить не желал. Приоцизировав оставшиеся после парочки обкрывала, он развалился на лужайке и пожёвывая травенку, продолжал давать советы по управлению полуразовым транспортом. Жабка, пробегая мимо, уже привычно легалась, поднимая столпыли, но Димонюга был готов к её негодованию не только морально. Вокруг его фигуры слегка серебрился щит. Всё, сказала я своё вязкое слово, сползая в жабки. Та ткнула с мордой мне в бок, выпрашивая еще круг. Пришлось почувствовать себя извергом, но опыт подсказывал, что одним кругом я не отделаюсь. Нет, ну сама посмотри. Я указала на резко сократившееся число зрителей. Ты хочешь вот для них стараться и демонстрировать неутомимость? Болотные уже ушли. Нечего с пришлыми кокетничать. Жабка виновата потупилась, боднула меня для приличия и поплелась к стойлам. Там с нее должны были снять седло и помассировать пупырышки. Зря, что ли, в поместье имел свой специалист по земноводным. Проводив жабку взглядом и убедившись, что ей занялись, я вернулась к грешной жизни и потянулась. Эх, мне бы самой массажик не помешал. Данька. Позвала альтар, напоминая о своем присутствии. Я тут же стушевалась. Потягушки на публике хороши, но не когда-то грязные и потные. Пойдем в дом? Предложила я, делая первый шаг. А меня леди не пригласит? На он не упустил шансов клеиться в чужой разговор. «А вас сама Эллен пригласит. Признаться, я не рискну спорить с ее мнением. Сами понимаете, злая кость с полным набором когтей. Я как бы случайно прорвала ладони по плечу. Где, если я правильно запомнила, у демона имели следы драки с нашей хранительницей? Лучше подождите здесь. Я скажу ей, что вы изъявили желание пообщаться с ней поближе». Если я думала, что демон это смутит, то ошиблась. Такой предвкушающей ухмылки я еще не видела. Как будто цветок раскрылся и заблагоухал. Вот так демон был рад, ожидавший его в перспективе. Нет, я откровенно ничего не понимаю. Может, он ещё и не ко мне пришёл? Числаве кольнуло, но благоразумие победило. Нет демона нет проблемы, а Самаэль с проекцияна. В конце концов, если наон мазохист, и ему нравится получать когтями, то кто мы такие, чтобы мешать их счастью? Когти и наона. Именно в этой последовательности. Коть! зарал я дурным голосом, чтобы хранительница не смела игнорировать призыв. К тебе пришли и очень хотят пообщаться. Сделав своё грязное дело, я ухмыльнулась как-то совсем уж жутко. Отчего на он непроизвольно сглотнула. Видимо, не учла всех последствий появления кошки во дворе. Хотя то, как она на него косилась прежде, чем ушла на обход, Да, всё я правильно сделала. Пусть теперь сами расхлёбывают. Прошмогнув в дом, я дождалась, пока альтар войдёт следом, и проникла к щёлочке, пытаясь разглядеть, как проходит объяснение между двумя извитительными субъектами. Конечно, для окружающих станет настоящей карой, если они объединят усилия. Но вот если продолжат оттачивать своё мастерство друг на друге, окружающие только выиграют. Итак, вопрос столетия: чем кончится навязчивое объединение Димоньюги и Катяры? Выстоит ли мир? Данька напомнил о своём присутствии мак. Понял, что я слишком увлеклась подглядыванием за чужой частной жизнью. Ага, не отвлекайся, отозвалась я. На улице происходило самое интересное. Самаэлем плавно приближалась к замершему демону. Может, отвлечёшься ненадолго? предложил альтар, трогая меня за плечо. Ага, многословно ответила я, вжимаясь в щёлку как могла. Даня предпринял последнюю попытку мой собеседник. А не справиться без чужого внимания? Ага, а не да, мне же интересно. Да говорить мне не дали, самым варварским способом. Подняли в воздух и унесли подальше от заветной щёлки. Изверг, какая сам-то барбара пропадает. Пинаться я не стала. Глупо выглядело бы полувозрелая девица, пинающая воздух. Ещё и лишний повод шетшему следа магу посмеяться. Вот чего он так? Подумаешь, подсмотрел бы немного на драку двух востатых. Или это потому, что ему самому завидно. Рост не позволил к щёлке повыше приникнуть, а нежнеположенный аристократу на полу сидеть и пыль протирать. Не то и не другое. Устала отозвался собеседник, напоминая мне о маленькой проблемке, о которой я благополучно позабыла, надолго избавленная от его общества. «Вредный ты!» – фыркнула я, когда меня опустили на пол. «И не стыдно!» – упрекнул альтар, усаживаясь в кресло, как будто был у себя дома. «За что?» – «Так обращаться с своим преподавателем!» В зерну в брови напомнил маг, но что-то мне подсказывало, что он веселится. «Преподавателям факультативно выбранного предмета!» Поправила я и добавила. А сейчас не твой предмет. И вообще, не педагогично мстить адепту, отправляй на курузные поля. И соблазнять чужих жабок тоже. Последнее заявление было проникнуто большей эмоциональностью. Ещё бы. Последнее заявление было проникнуто большей эмоциональностью. Ещё бы, святое для каждого болотника жабу переманивать посмел. Ещё бы, святое для каждого болотника, жабу переманивать посмел. За это кар полагалось, и не какая-нибудь, а самая жестокая. Всю жизнь отравит следовало. так, чтобы помнил вечное и содрогался. Просыпался и видел, месть все еще идет за ним, чтобы завтракал со страхом, чтобы... — Согласен, — усмехнулся Мак. — Я думал, это будет сложнее. — На что согласен? — На все перечисленное, — рассмеялся Мак. — Или не сможешь? — Еще как смогу. — Тогда я согласен. Но мгновение, сделав серьезное лицо, Чопорно произнес альтар. «И как ты себе это представляешь?» Я уселась напротив, подобрав под себя ноги и откинувшись на спинку дивана. «Примерно так, как ты и описала. На всю жизнь. Просыпаться и помнить, завтракать вместе». «А вместе речи не шло», – запротестовала я. «Самое дорогое место начало чуять подвох». «А как ты иначе сможешь выполнить остальные пункты?» – ехидно возразил маг. Да, провал, не подумала, сокрушённо призналась я. Наверное, не смогу там стеть. А попраную часть болотницы, как восстанавливать будешь? Нет, назад никак нельзя. И что делать? Разочарованно вопросила я, подпирая голову ладошкой. Есть один выход, но он только для очень смелой болотницы. Вряд ли тебе подойдёт. Алтар поднялся со своего места. Что ж, если место откладывается, я, пожалуй, пойду. «Стой, что там за месть?» Я рванула к двери и забаррикадировала ее с собой. «Нет уж», — сказала, — «пусть и бы», — говорит. А то пришел, в болотной честь усомнился. Альтар довольно усмехнулся. «И помни, будешь падать, группируйся получше. Жабы тебя обойдут, а вот трасса твердая», — наставлял меня Джен-Джен, поправляя каску. Каска, наколенники и налокотники входили в обязательную экипировку всадников и выдавались всем одинаковые, независимо от рода деятельности и подданства. Одинаково громовские, черные, они плотно обхватывали выделенную им область. Пока я сидела, их присутствие не стесняло движений, но вот стоило пройтись, и походка трансформировалась до неузнаваемости. По крайней мере, у меня. Обычная расхлябанность смеялась за ржавевшим роботом. И даже от репетированного взернутой голова получалась не гордой, а какой-то поломанной и кривой. «Данька». Что это за курица? Поинтересовалась Вита, увидев, как я вышагиваю рядом с жабкой. Та, в отличие от меня, прекрасно чувствовала себя в седлом. Его к моей зависти разрешили принести своё. Это сокол, мрачно ответила я. А почему кривой? Солнца было мало, витаминов не хватило, заирепенился я. Весь оптимизм сдуло ветрами нервозности, которые и не думали стихать. Ну дань! Из-за спины Вита показался трэйс с букетом опухов. «Не будь букой. Смотри, что я для тебя приготовил». И мне вручили лопухи. Хорошие, раскидистые, собранные вместе. Они заменяли зонтик, чем нагло и пользовался болотник, держа их над своей головой. «Раз мне, отдавай». «Нет уж. Вот выиграешь, тогда отдам. А пока не заслужила». Отмахнулся Трейс и отпрыгнул. «Эй, ты чего? Прыгать будешь на трассе. Сейчас энергию беречь надо. Там знаешь, сколько необогнанных жаб стоит?» «Сколько?» Стрелочка моего настроения дрогнула и опустилась ниже нуля. Много, но они все ничто о нашей жабке. Бодро завил Трейс и шёпотом добавил: "А ещё там принц ходит, форма такая и цвет неожиданности. Ходит, дуется, всё ему не так. Жабка, я же понимаю, на Даньку надежды мало. Но хоть ты его накорми, чертополохума, а? Нечего жабку плохому учить". Внегдавала Вит и поймала Трейса за ухо. "Идём отсюда, негодник. Покажу я ему, что удумал, чертополох". Хлопнула дверь, знаменуя их уход, стихийный шум. Кажется, действо должно было начаться минута до минуты. В истоке войны нет что среднее между похоронным маршем и чечёткой, аккомпанирующей себе трясущимися коленками. Я взобралась на жабку и пристегнулась к седлу. Теперь, если и полечу, то ненадолго». Помедлив, активировалась страховочный амулет, выданный всем ездокам при входе. Пусть на тренировке мы и обходились каким-то чудом, но на большой сцене требовалось соблюдать все требования безопасности, и эту в том числе. Погладив жавку по голове, я наклонилась к ней и прошептала. «Мы справимся». Земноводная довольно квакнула. Уж кто-кто, а оно было уверено в исходе состязания. Объявление участников прошло мимо меня. От волнения я не могла ни на чем сосредоточиться. То смотрела на трибуны, то прислушивалась к голосу комментатора, То считала про себя овечек, а то и вовсе исполняла гамму на пупыршках зеленой красавицы подо мной. Наверное, я бы и по строению пропустила, но жабка не дремала. Заметив, что вынесли заветный флажок, она устремилась к одной из дорожек, которые резко оборвутся, стоит нам пересечь стартовую черту. «Думаешь, все пройдет гладко?» Спросила я у нее, но больше у себя. Рядом кто-то выкнул, подслушав мою реплику. Я обернулась, к сожалению, посмотреть приходилось против солнца, но ничего, кроме описанной болотниками желтой формы, не смогла разглядеть. «Принц Ну ещё бы. У него, верности, на пятерых хватит, а самомнение, судя по осуждению в глазах окружающих, на всю дюжину. Задрав нос, я отвернулась. Жабка последовала примеру выше сидящих, резко дёрнула голову в сторону, чуть не перекинув меня на чужую дорожку. Желтый снова фыркнул, но сейчас это было заслужено, и мне пришлось держаться. Было такое неписанное болотное правило. Взялся надуваться, делай это с достоинством. С последним не получилось. Сам виноват. Нас прервали силы притяжения. Отпущенный судьей платок спланировал на землю, и с десяток жаб вырвались на трассу, дорвавшись до заветного соревнования. Седокам оставалось только сдаться на милость своих разум ставших неуправляемыми созданий. Из-за пыли обзора практически не было. Мысленно простонав, я вцепилась покрепче в поводе, пригнулась к седлу и по надеюсь, что моя жабка проявит милосердие и скорее выиграет эту гонку. Тогда мы сможем быстренько пробраться на трибуны и смыться домой, пока нас не затоптали противники и фанаты. Обожателей я боялась больше всего, причем преимущественно своих. Узнав, что в этом году над Ратюшей пришлому принцу вызвалась бедная и маленькая я, народ возлюбил героиню и всячески пытался поддержать ее, то бишь меня во всех благих начинаниях. Из-за их попыток я успела три раза упасть с жабки на ровном месте, стать заикой и обзавестить нервным тиком. Если бы не Трейс, который от нечего делать и высочайшего приказа бабули сопровождал меня теперь везде, я бы, наверное, и догонок не дожила, скончалась от шока. Над головой разносились какие-то звуки, но собрать их в слова не выходило, потому что... пытаясь проявить врождённое любопытство, я из рытка отрывалась от разглядывания пупыршек и поднимала голову. Лочала мухи в очки, успокаивалась и изгонялась из головы глупые мысли. Жёлто-коричневая форма выплыла впереди. Жабка взбрыкнула и прибавила скорость. Проигрывать иностранной курице грель она не собиралась. В тридцать секунд, отделявшие нас от первой ленточки, встиснулись двенадцать. Жабка успела первый, обогна к дриадского выкормыша на полкорпуса. Я сползла на песок и постаралась не очень громко орать от радости. Мир вокруг кружился, но ноги стояли на твердой земле. Жабка довольно боднула меня в живот и замерла, ожидая похвалы за великолепную работу. Ну как тут отказать? Погладила и даже обняла это пыльно-слюнявое создание. Хорошо хоть Дима водный сам о себя ощущал, не очень. Целоваться не полезло. Вокруг со стонными возгласами продавались тому же занятию окружающие даки. Только жёлто-коричневый недовольно сидел в отдалении и оттирал грязь с лица салфеткой. Ему бы форму сменить, а то старайся ли нет, всё равно запомнит грязнули. Я потянулась, размяла мышцы и посчитала окружающих. Выходило, что ждём мы ещё кого-то одного, а там гонка продолжится, и мы именуем ещё одну четверть. трассе. Всю же её нам предстояло пройти на последнем финальном этапе. Солнце нещадно пекло, но даже оно не способно было разгонать наведённый туман. Чтобы ни зрители, ни участники не знали особенности следующей стадии гонок, и скрывали до момента старта. Ну вот упадёт платочек судьи, и будет нам счастье. Болото или песок, или вовсе лес, пока никто не мог сказать точно. Нам бы что подошло, спросил я у своей красавицы. На горизонте показался последний участник следующего этапа забега. Ква Многозадачно выдала жабка и посмотрела мне прямо в глаза в поисках поддержки. Ага. Подбодрила ее я, не представляя, что выбрала земноводная. Но для поддержания боевого духа сойдет и так. Краем глаза засегла поднимающегося на вышку судью и поспешила забраться на жабку. Та же и не заметила охотиться на мух, которых как будто специально запустили на площадку для отдыха, чтобы земноводные могли перекусить. И, как часто водится, о ком-то забыли. Говорят коровенно о хозяевах зеленых и в пупырышках. Отмахиваясь от особенно приставущей мухи, которая не соответствовала гастрономическим предпочтениям жабки, я слушала объявление результатов первого забега. Нас осталось 12. То есть я и еще 11 бедолаг, призванных изображать новомодные жабьи шарфики в следующем заезде, который должен был начаться с минуты на минуту. Жабка сорвалась на бег, не заботясь о хрупкой душевной организации хозяйки, тем более ее мыслях. Все, чего желала в данный момент земноводная, находилась в двух кругах от нее и сопровождалась особой попоной и годичным комплектом привилегированного питания. И пусть последней у нее и так было самое, что ни на есть привилегированное и известное, но вот заслужить попонку и внесение себя в аналог гонок жабка хотела истово и неуклонно. А вокруг порхали ящерки и хлюпала тина, болотный участок проходил на ура. Получив лицо шмат грязи, я перестала интересоваться таблицей, трассы и только шипнула жабки, а там стим, и попытался оттереть лицо в полевых условиях. Отвратный запах жижи подсказывал, что целебных свойств у неё пруд-прудни, и наличие её на трассе подарок от администрации. Увы, мой возраст не позволял ценить всех омолаживающих свойств этого бесценного вещества. Приноровившись к темпу, я попыталась прикорнуть прямо на жабке. Интересно, такое уже случалось? Садник заснул на своём зебноводном время забега, прославится, что ли? И только я попыталась поддаться этой здравой мысли, как мимо нас рассекая амбре пронёсся жёлто-коричневый. А я лечу, а я лечу опять по кочкам, бочкой прямо в эту грязь. Только успел я вченить на повороте, когда жабка особенно накренилась. Моя коленка коснулась болотной жижи, и, прочим, эти форменные бриджи всё равно не шли к зеленоватому цвету моего лица. Так что не жалко. Экстренное торможение, совершённое прямо перед заветной ленточкой, надолго останется в моей памяти. В мультиках так любили изображать парнокопытных, внезапно испугавшихся и севших на попу, но то в мультиках Ожидать, что воспитанная и бесстрашная жабка, как какой-то слик, усядется на попу и проедется на ней парочку метров, я не могла. Вспомнились гресты, которых кошки старательно распространяют по всему своему обитальщу подобным образом, и глаз непроизвольно дёрнулся. Увы, до мест не столь отдалённых, оборудованных умывальником, ещё нужно было дойти. Не заботились организаторы переносными удобствами, не поставили их прямо посредине трассы. Нехорошие. Аккуратно спешившись, я обошла жабку по дуге и остановилась прямо перед её носом. Въехать в нас сзади вроде бы никто не должен. Земноводное немного отползло в сторону, да и гужевой транспорт неавтомобильный. Испугаться до сумасбродных прыжков может, но хоть какое-то чувство самосохранения имеет, чтобы исполнять свои сальто в другую сторону. «Жабка, ты как?» А задача, она спросила я у зелененькой. Та поднялась и тряхнула мордой, обдав меня то ли слюной, то ли пылью. Ну вот и что это было? Понятное дело, хвостатая промолчала. И я бы тоже, наверное, молча удалилась умываться, но обернулась назад и увидела повторение жабкиного поведения. Не домением я лицезрела. Судя по всему, явно неприличный жест со стороны Земнаводного, который было обращено. Я проследила за поворотом морды скокуна, сверилась с жабкой и вздохнула. Если всадники между собой сохраняли нейтралитет, то жабы не преминули высказать товарке всё, что думали о её предательстве. Но то ли товарка попалась несовестливая, то ли её неплохо подготовили, но жаба принца только квакнула и отвернулась от сырых увок. Ну вот и зачем? Я погрозил своей красавице, выставил себя пупырчатой хамкой. Я понимаю, коллектив решил, что её надо онафими предать. Но смотри, как она себя ведёт. Я ткнула в довольные сытными моржками земноводные, а вы себя мелкими и завидующими выставили. Теперь, если они выиграют, позор будет не ей, а вам. За неспортивное поведение и мелочность. Оставь. Похлопал меня по плечу алтар. Принесли же демона его сюда в такой час. Не положено кикимаре натацы читать. Это же дидактизм и нравоучения, и кому? Твари бесловесной. Да я как бы, смотилась я, но подлинно ему лишь к о том, что плечо тут у меня грязное было, а теперь и сам алтарь не идеален. Да, глупая мысль, пусть идёт в лесостепь на куда-кино гору. Идём, умоешься. Привал нынямак и погрозил жабке, видя себя хорошо. Земноводный бодро поймал комара и довольно хрумкнула. Я тягостно вздохнула. Копчик подавал печальные сигналы, предупреждая о предстоящем разговоре. И вот его я бы с удовольствием отложила на потом. А разве можно уходить с линии? Сейчас да. Скупо ответил Мак и пояснил. «Дриады что-то не поделили между собой. В итоге застряли в топе. Их сейчас оттуда будут заставать. Не сидеть же им там до конца гонки. Вас отпустят на два часа технического перерыва. Жабку сейчас заберет кто-нибудь из твоей команды». Последнее уточнение было излишне, ибо к жабке спешил Трейс с нашим поместным жабковедом. «Что же, если отвертеться не удастся?» «Я еще не решила!» Громко, чтобы никто не усомнился, заявила я. «Умойся, и все решишь!» Заговорщицки подмигнул мне маг А какая связь? мне поняла я меня в отрыве меня к оплоту частоты. Хм. А если не выходить из душа, пока не объявят общий сбор за 5 минут до старта. Я всё слышу. Напомнил мне коварный маг. А мог бы и промолчать, обиделся я. Не могу, нужно решить в ближайшее время. И зачем тебе так быстро, как будто месяц что-то изменит? Месяц, может и нет, но ты сама веришь, что через эти 30 дней честно ответишь на мой вопрос, а не попытаешься улезнуть? Не попытаюсь, обиженно отмахнулась я, понимая, что ещё как буду драпть от ответственного решения. И вполне возможно, мне удастся перетерпеть тяготы лишения отсутствия ужина где-нибудь в адском королевстве. Та он же помнится, проспорил мне желание. Вот пусть и терпит, ещё я его брат поддержит и думать забудь. Нахмурился альтар, подходя ближе, как будто его запах болота нискольчки не волновал. К демонам бездолжной подготовки, с твоей выдержкой, вполне себе и здорово. мыкнула я. А вот с подготовкой будет скучно. Зато безопасно, и без последствий для тебя лично и твоих друзей. А каких последствий может идти речь? Ну, ты не радуюсь, что мы ушли от опасной темы, спросила я. Двери в раздевалке появились в зоне видимости, и я бросилась к ним, как к родным и долгожданным. Последнее, кстати, было истиной правды. Грязь начала подсыхать, твердеть и стягивать мне все поражённые участки кожи. Нет, конечно, здорово. Чёрные точки повытягивают прыщи, подсушт, кожа младит. У тебя нет прыщей. Убил всю мою радость маг и вошел вслед за мной в раздевалку. Нет, это же все границы переходят. Взял и зашел. А вдруг я бы душ принимала? Увы, это невозможно. Душевые находятся дальше. Уведомил меня осведомленный изверг. Задаваться вопросом, есть ли у некоторых совесть и какие мораль у меня стала. Ответ лежал на поверхности, и попахивал чем-то неприятным. Тяжело вздохнув, очо маска треснула и окатила пол кусочками грязи. Я открыла воду и принялась смывать с лица целебную почву родного региона. Алтарь ждал. Покасившись его в сторону, я заметила, что в отличие от Трейси и Джейса, не любивших наблюдать за косметическими изысканиями своих боевых подруг, Макс смотрит с интересом и даже с какой-то нежностью. Хм. Странное поведение. Может, ему так грязь угодила? Из лучших побуждений я начала думать, где атаскать лопату и ведро, чтобы под покровом ночи не уберут же организаторы трассу за пару часов, накопать в подарок целебных смесей. После окончания соревнований вам выдадут лопатки, мешки и вёдра. Поделился знаниями Мак, и копать разрешат. А у глаз защепало, напоминая, что отвлекаться во время отмывания черепата болевыми ощущениями в области везде, о чём ушибёрся не глядя. Да, но помогать не будут. предопредел маг. Поэтому, если собираешься что-то выносить, рассчитывай силы. И помощников брать нельзя, только если члены семьи. Хитру усмехнулся алтарь и добавил: "Сомневаюсь, что и величество, и его высочество захотят копать безусловно ценные, но зрядно испорченные гонкой материалы. А ты? Необходимость найти помощника немного примерила меня с необходимостью что-то ответить магу на его весьма неделикатный вопрос. Если ты согласишься, что порчестня жизнь до скончания времён". Пожал плечами альтар. «Иначе мне тоже не положено в грязи копаться». «Да я же не себе!» Возникновала я и зашарила рукой в поисках полотенца. Во рту все еще ощущался вкус болота. «И мыл подай, если найдешь». Брусочек чистоты лег мне прямо в ладошку, чтобы потом оказаться во рту. «Да, противно. Но чем еще перебить грязевой зловоние?» «Главное, чтобы никто не увидел, как я тут попираю ценности рода Кикиморинова». «Не волнуйся, они и сами так поступают». Утешил меня альтар и, дождавшись, пока я промою рот, сунул мне полотенце. «Итак, что ты решила?» «Надо копать», — призналась я, вытеряя лицо и пытаясь высушить случайно сунутые под воду прядки. «Сама, а ты точно не поможешь». Жалобно поинтересовалась я, понимая, что в угол меня загоняют собственная скупость жадности и классовая жажда выгоды. «Условия моей помощи я озвучил», — развел руками улыбающийся маг. Хорошо ему всего лишь вёдра птаскать, а мне потом всю жизнь его мучить. Это ж сколько сил и трудов приложить придётся, чтобы ни секунды покоя ему не давать. Застанув от несправедливости бытия, я осела прямо на пол, подпёрла рукой подбородок и серьёзно спросила: "А не передумаешь никогда?" Ответил Макус, осаживаясь напротив: "И ужин всегда будет, если ты захочешь. Я готовлю плохо". Пошла на попятную я. "Зато я хорошо и убираться не люблю". Продолжала создавать антирекламу бедный Кикимора, который даже жалок стал несчастного собеседника. Найму кого-нибудь. И вышки у меня нет. Будет. Не поддастся на провокацию Мак. И и всё остальное тоже решаемо. Заверил Алтар, поднялся и протянул мне руку. Идём, на гонку опоздаешь. А копать поможешь? Не успокоилась я, продолжая его донимать. И копать помогу, но только после твоего официального согласия. Официальное это как? Это громко и искренне. И чтобы вот это, альтар извлек из-под моего воротника цепочку с кольцом, оказалось вот здесь. И мне нежно погладили пальчики. Оно одно, на все не налезет. Хмыхнула я из дух противоречия. Подарю еще. Он взъерошил мои волосы и быстро поцеловал в лоб. Конечно, его я лучше всего отмывала. А родственники у тебя страшные? Сдавай, спросила я. По сравнению с твоими, сущие ангелы. Не смей обижать маму. Фыркнула я и ткнула его локтем в бок. Я про королеву. А ступая на шаг, признался Альтар, поднимая руки вверх, как будто сдавался. «Кох тоже хорошее», – недобро усмехнулся я. «Очень хорошее», – согласился Мак и добавил. «Значит, с моей семьей проблем не будет. С братом ты уже знакома». «Ага», – подтвердила я, вспоминая Лена. «Да уж, проблем не будет. Одна сплошная проблема – его младший брат». «Отца я уже предупредил. Он полностью согласен с моим выбором. Сказал, что наконец-то я начал думать о серьезных вещах». «Это о каких?» Покраснела я, но моё смущение жестоко обломали. "А страня", хмыкнул Мак. "А какая связь между самая прямая?" Усмехнулся Альтар и подтолкнул меня к выходу. "Решай, если ты согласна, то после гонки я буду ждать тебя у третьего сектора с лопатой." Если нет, и я была бы рада отказаться. Всё же он хотел очень многого, но вспомнился наш первый ужин на болоте, когда Алтар впервые столкнулся с абсолютной неспособностью одинокой и голодной кикиморы, которая бродила по лесу и пыталась найти ягод, ибо запасы готовых блюд кончились. Вспомнился подъём по лестнице отеля и последующее утро с чтением нотации о обречённой физиономии мага, которому подсунули даже не проблему, а настоящую катастрофу. Вспомнился побег по кукурузному полю, и нашествие слизней, за которое Алтар всё ещё не сплатился, как следует. Вспомнилась постановка, и некоторые особенно запоминающиеся моменты, от которых кровь начала приливать к щекам, а кончики ушей попытались спрятаться под гриву. Вспомнилось, да всё вспомнилось, и по совокупности бери две лопаты. Простонала я, хватаясь за голову. И дополнительное ведро? Прагматично осведомил смак, пытаясь скрыт довольную усмешку. Ого, грустно согласилась я. Дань позвал Мак, обнимая меня за плечи. Всё не так страшно, как кажется. «Это тебе не страшно. Ты моих уже видел. А вот кто такие твои?» «Поверь, мои мало отличаются от твоих. Род деятельности у них похожий». «Мне поплохело». «Насколько похожий?» «Похожий». Загадочно улыбнулся Альтар и снял кольцо с цепочки. «Будет лучше, если ты его прямо сейчас наденешь. Не хочу, чтобы на мою отважную гонщицу засматривался кто-то еще». «Вредина». Буркнула я. «А мне, значит, ревновать?» «Да кому я нужен в стране, полный болотников?» Развел руками маг и, посмеиваясь, ушел на трибуны. Я хмыкнула. Кому попало, может, и не нужен, а вот мне в самый раз. Я еще раз взглянула на ставшее родным колечко и довольно прищурилась. Отдавать теперь точно не придется. Мое. Навсегда мое.